Чекист не соврал. Пройдя строгих дяденек, оказавшихся на поверку строгими тетеньками, они спустились на старом лифте куда-то вниз, в подземные глубины Лубянки, и против ожиданий Мартина оказались не в мрачных застенках, а в уныло казенном коридоре, который вывел их к вполне уютной столовой». С выщербленными коричневыми подносами в руках они встали в короткую очередь и двинулись обычной дорогой неприхотливого едака от чисто вымытых, но мокрых вилок и ложек в пластиковых корыцах компоту в стеклянных стаканах и облаченной в белый передник девушке за кассой. От давно забытой атмосферы общепита Мартин неожиданно пришел в полнейший восторг. «Он взял себе яйцо под майонезом, две половинки на тарелке, заляпанной ложкой майонеза, взял сельдь под шубой, хотя и был твердо уверен, что в сельди будут кости, салатницу с винегретом, на вид очень свежим и даже вкусным». На первое Мартин соблазнился украинским борщом. К нему полагались очень правильные на вид помпушки, щедро натертые чесноком и посыпанные зеленью. В борще плавало несколько хороших кусочков мяса, да впереди Юрий Сергеевич взял борщ без колебаний. А он, он-то здесь был завсегдатаем. Второе разнообразие не блистало. Полтавские котлеты, голубцы, представлявшие собой те же самые котлеты в капустном листе. Неизменный общепитовский гуляш, ничего общего с правильным гуляшом не имеющий, и антрекот с тушеной капустой. Мартин взял антрекот На десерт он, повинуясь все той же умилительной атмосфере давно забытого праздника вкуса, взял кекс, стакан компота и кусочек желе на тарелке. «Ну, вы и гораздо покушать», глянув на его поднос, заметил Юрий Сергеевич. Сам он обошелся борщом и голубцами. Кассершу чекист попросил «нам вместе» посчитайте, Людочка. Мартин решил запротестовать и полез в карман за деньгами, но когда увидел, что по ценам столовой его обед стоил меньше доллара, смутился и позволил себя угостить. В конце концов, чекист имел право на ответную колкость. За едой, не сговариваясь о делах, не упоминали. Дружно съели борщ, потом салаты. Покаившись в черевоугодии, Мартин отказался от сельди под шубой и отдал ее чекисту. антрекот был вполне сносен, а компот из сухофруктов — В меру охлажден и потому приятен. Желе Мартин только поковырял, после чего сказал, «Вот всегда так, когда голодный, глазами все бы съел». Юрий Сергеевич усмехнулся, дотянулся до соседнего пустого столика и ловко выдернул из вазочки тощий пучок разрезанных на треугольнике салфеток. «А вы обуздывайте себя, Мартин. Не старайтесь откусить больше, чем сумеете переварить». Мартин все еще пребывал в виноватом настроении, на колкость не среагировал, но следующую, если она последует, решил уже не спускать. На дворе чай не 37-й год. После обеда Юрий Сергеевич провел его в кабинет. По ряду мелких признаков Мартин понял, что помещение это никому конкретно не принадлежит, а используется для работы задержанными. Жалко, конечно, что чекист не пожелал вести его в свой кабинет. Очень многое о Юрии Сергеевиче сказали бы такие детали, как материал письменного стола, Размер портрета президента, наличие или отсутствие ковра на полу, количество телефонов и вид из окна. Пока Мартину никак не удавалось определить звание и должность чекиста, и это его огорчало. Все-таки с капитаном и полковником, а именно в таких рамках Мартин числил Юрия Сергеевича, вести себя стоило по-разному. «Я подполковник», — сказал Юрий Сергеевич, — будто уловил ход мыслей Мартина. «Мне 42 года. Боюсь, полковника получу лишь перед пенсией». У меня трое детей, которых я почти не вижу, жена, которой давным-давно надоел мой график, старенькие родители в Пензе, второй год не соберусь проведать. Еще у меня есть любимая работа, дурацкая любимая работа, искать в галактике артефакты, чудеса. То, что может пойти на пользу Родине. Я патриот, понимаете? Не бритоголовый нацист, не ультралевый, не ультраправый. Люблю свою страну, вот и все. Он сделал паузу и поинтересовался. Вам смешно? Мартину было стыдно, он опустил глаза. «Ключники, — неторопливо продолжал Юрий Сергеевич, — щедро кормят землю технологиями. Благодаря им практически ликвидирован голод, жизнь стала безопаснее, сытнее. И вот ведь парадокс. Интереснее. России повезло, у нас три станции, оттого и аренная плата достаточно высока. Впрочем, вы все это понимаете не хуже меня, Мартин понимал. «Но я не верю в бесплатные пирожные, — продолжал Юрий Сергеевич. Хоть убейте, не верю, даже если для ключников эти пирожные и крошки с обеденного стола. Им что-то нужно, Мартин, от нас, от гидаров от оранков, от гуманоидов и негуманоидов. Рано или поздно они выставят счет. Но «Ну, это может быть эксперимент, заметил Мартин, или развлечение, мы заводим собачек, кошечек. А ключники завели себе кучку малоразвитых цивилизаций и забавляются. Есть такая версия, согласился чекист, но и забавы могут наскучить. Тогда станции исчезнут так же легко и быстро, как появились. Нам ведь не давали никаких гарантий, что транспортная сеть будет работать вечно. Самая старая из известных нам станций построена 86 лет назад. Это секунды по историческим меркам. Я полагал, начал было Мартин, 86 лет. Остальное ложь обрезал Юрий Сергеевич. «Итак, мы живем в очень неустойчивом и еще не сложившемся мире, полностью зависящем от ключников. Добры они или злы? Умны или пользуются чужими технологиями? У нас нет ответов, и мы должны готовиться к худшему» и начать производство святой воды, если вдруг запахнет серой», процитировал Мартин. «Уважаю эрудицию», — кивнул Юрий Сергеевич. «Правильная позиция замечательно изложенная. Мы, кстати, проводили эксперимент по воздействию на ключников освещенной воды и вина». Мартин вытрощил глаза. «Никакой реакции», — вздохнул чекист. «Впрочем, и это ничего не значит. Ключники в любом случае, вне наших возможностей, приходится работать с другими расами. И мы кое-чего добились».